Открыл дверь, мы увидели, хотя Отто Джеран, и не при последнем издыхании дело вроде бы идет к развязке. Схватившись руками за горло, Отто катался по палубе. Кунцовое лицо его побагровело, глаза налились кровью, на фиолетовых, как при синюхе губах, выступила пена. Ни одного из симптомов, сходных с теми, что я наблюдал у Смита и Окли, я не обнаружил. Вот и ведь токсикологам и их ученым трактатам. «Давайте поднимем его и поднесем в ванную», — сказал я, обращаясь к Гоэну. Легко сказать, поднять рыхлую, как у медузы, глыбу весом в 120 килограммов оказалось непосильной задачей. Я уже решил оставить свое намерение и намеревался оказать больному посильную помощь на месте, но тут в каюту вошли капитан Имри и мистер Стоукс. Я удивился тому, как скоро оба и еще и по форме одетые, Лишь заметил в поперечной складке на брюках... Я сообразил, что оба спали, не раздеваясь. Я мысленно возблагодарил Всевышнего за то, что так быстро пришел в себя штурман. «Черт побери, что тут происходит!» — совершенно трезвым голосом спросил капитан Имри. «По словам Алисона, этот итальянец мертв?» Заметив распростертого Джарена, капитана осекся. «Господи помилуй!» Мы с Гоэном расступились, и, подойдя поближе, Имри воскликнул. «Этого еще не доставало!» него что припадок и периопси, «Отравление!» Тем же ядом, который погубил Антонио, и чуть не убил штурмана и окли. Помогите нам отнести его в ванную. Отравление! Повторил капитан и посмотрел на мистера Стоукса, словно рассчитывал, что тот не подтвердит мой диагноз. Но мистеру Стоуксу было не до диагнозов. Он оцепенело смотрел на корчившегося на полу человека. У меня на студии откуда взялся яд? Кто его дал? Почему я врачный сыщик? То, где, когда, почему и что, мне неизвестно. Известно лишь одно, пока на языке чешем, умирает человек. Через какие-то полминуты мы вчетвером отнесли от в ванную. При этом ему досталось, но, думаю, джеран предпочел бы оказаться в синяках, но живым, чем без единой царапины, но мертвым. А работное средство оказалось столь же эффективным, как и при лечении Смита и Боцмана. Спустя три минуты Отто лежал на койке, укрытый грудой одеял. Он все еще стонал и дрожал, клацая зубами, но щеки начали принимать обычную свою окраску. На губах высохла пена. «Думаю, с ним теперь все в порядке. Но вы за ним присматриваете, ладно?» Обратился я к Гуэну. «Через пять минут я вернусь». «Прошу прощения, остановил меня возле двери Имри. Мне надо потолковать с вами доктор Марлоу. Потом...» Нет, сейчас Как капитан судна, я, я положил ему на плечо руку, и капитан Емре умолк. Я хотел было сказать, что в то время, как люди мрут, как мухи, капитан, надравшись в стельку, храпит у себя в каюте. Но это было не вполне справедливо. Я злился от того, что на судне творились недобрые дела, а кто в этом повинен, я не знал. Вот тот Джарон будет жить, — произнес я. Счастье, что мистер Боин остановился у двери его каюты. А сколько еще людей, возможно, лежит на полу? Не все, добраться до двери и позвать на помощь. лицо четыре жертвы. Кто даст гарантию, что число их не достигнет десятка? Десятка? Ага. Ну, конечно, конечно. С подавленным видом проговорил капитан Имри. Мы пойдем с вами, обойдусь. Э, как обошлись с от Джерном, мы направились прямо в салон. Там сидело человек десять, одни мужчины. По большей части молчаливые, хмурые. «Разве будешь разговорчив и жизнерадостен, если одной рукой держишься за стул, а в другой сжимаешь стакан?» Отложив в сторону инструменты, три апостола пили со своим руководителем Джошем Хендриксом, наполовину англичанином, наполовину голландцем. Это был невысокого роста худой, серьезный пожилой мужчина с вечно озабоченным лицом. Даже в свободное от работы время он был увешан электронной звукозаписывающей аппаратурой. Поговаривали, будто он и спал в этой сбруе. Похоже, вовсе не удрученный болезненным состоянием супруги, Страйкер, забравшись в угол, беседовал с Конрадом и двумя другими актерами – Юнтером Юнгбеком и Ионом Хейтером. За третьим столиком устроились Джон холлидей фотограф и Сэнди, заведовавший реквизитом. Насколько я мог судить, никто из них не страдал больше, чем следовало ожидать при такой болтанке. На нас с долей изумления посмотрели одна или две пары глаз – Но не желая терять времени на объяснение, я промолчал. Кроме Алины и маленькой Мэри в салоне никого не было. С позеленевшими лицами, сцепившись пальцами и едва не касаясь друг друга носами, они смотрели друг на друга с выражением людей, для которых нет завтрашнего дня. Впервые я увидел Мэри без очков. Очевидно, от дыхания Алина они запотели, и она их сняла. Оказалось, что это весьма симпатичная девушка, лишенная той беззащитности, которая характерна для женщин, носящих очки. Ну что же, это Аллена у него никаких дефектов зрения не наблюдалось. Я взглянул на буфет, стоявший в углу. Застекленные дверцы его были не повреждены, из чего я заключил, что ключи Лони Гилберта подходят к любому замку. Я не обнаружил следов не только топора, но даже стамески. Хейстман спал у себя в каюте беспокойным, тревожным сном, но, видно, был вполне здоров. Нила Дивайна, находившегося в соседнем помещении, Из-за высоко поднятого бокового ограждения койки было почти не видно. Он более обыкновенно походил на средневекового епископа. Лонни сидел на койке, спрятав под покрывалом руку, в которой он, судя по блаженной улыбке, сжимал похищенную бутылку виски. Я понял, что связка ключей применялась Гилбертом для самых разных целей. Пройдя мимо каюты Джудит Хейнс, она не ужинала, я ушел в, насколько мне известно, последний живой отсек. Старший электрик группы, крупный, полный, разовощекий индивид по имени Фредерик Криспин Харботу, подперший подбородок с задумчивым и почему-то грустным видом, жевал яблоко. Несмотря на внешность жизнелюба, он обладал угрюмым пессимистическим характером. По неизвестной мне причине все его звали Эдди. Ходили слухи, что о себе он такого же высокого мнения, как и о другом знатоке электричества Томасе Эддисоне. «Прошу прощения», — произнес я. «На судне произошло несколько случаев пищевого отравления. С вами, по-видимому, ничего не произошло. А как обстоит с герцогом?» — кивнул ее в сторону соседа электрика, лежавшего, повернувшись к нам спиной. «Живое?» — с философским равнодушием произнес Эйди.